Глава 17. Запрет. Но лучше не становится. Я очень пытаюсь меньше общаться с Егором. Я уже отказалась с ним идти на стадион вчера и позавчера. Но это не помогает. Очень пытаюсь лучше учиться. Но в голове вместо мозгов кисель. Мама с каждым днём всё больше давит. Отец смотрит внимательно, но пока ничего не говорит. Они бесконечно между собой обсуждают вузы и громко решают, в какой именно я должна поступить. И я в конец скатываюсь. Через три дня после разговора с родителями я сижу за партой и сжимаю ручку так, что пальцы немеют. Передо мной лежит контрольная по геометрии, та самая, к которой я не подготовилась. И не потому, что ночи подряд переписывалась с Егором. Нет, я учила. Учила и учила. А Егор, по моей просьбе, как раз старается меня не отвлекать на уроках. Хотя я много раз видела, ему хочется. И за всё время он прислал лишь одно сообщение. «Кнопка. Ты самая умная. Ты справишься». Ирония в том, что сейчас я не могу решить даже простейшую задачу. «Внимание! Осталось 15 минут». Голос Антонины Ивановны звучит как приговор. Я кусаю губу и снова вчитываюсь в задачу номер три. Знаю, что решала подобную месяц назад на автомате. Сейчас же условия задачи и графики пляшут перед глазами, складываясь на смешливые каракули. На полях тетради уже появились нервные завитушки, а решения всё нет. Это не алгебра с понятными формулами, но она тоже нужна для поступления. «Кнопочкина, у тебя всё в порядке?» Учительница останавливается рядом. Её старомодные очки съезжают на кончик носа. «Ты обычно первое сдаёшь». «Да, я просто проверяю». Бормочу и тут же пишу полную абракадабру в ответе. Сзади кто-то тихо хихикает. «Это Лерка. Она уже 10 минут шепчет что-то своей соседке, и бросает на меня довольные взгляды. У нас недавние счёты. Я не дала ей списать на контрольные в самом начале года, так что с тех пор она на меня серьёзно взъелась. Стасенька смотрит на меня с беспокойством, время от времени оглядываясь с первой парты. Она даже пытается поймать мой взгляд, но я опускаю глаза. Не думала, что выгляжу настолько плохо. Звонок с урока оглушает, как взрыв. Я протягиваю Антонине Ивановне почти пустой листок, и она поднимает брови. «Юля, это... не похоже на тебя?» «Я неважно себя чувствую». Лгу я, ощущаю, как краснею. В коридоре меня догоняет Егор. Сегодня его глаза горят тревогой. «Кнопка, что случилось? Ты же знала эту тему на зубок. И писала мне, что готовишься». «Отстань!» Резко сбрасываю его руку, не зная, кого винить в своём провале. Но тут же жалею о вспышке, увидев, как он моргает, будто я его ударила. Просто не выспалась. Он хочет что-то сказать, но я просто убегаю. Дома меня ждёт разбор полётов. Отец молча кладёт на стол дневник с жирной тройкой по геометрии. Мама ходит по кухне, нервно сжимая подол фартука. «Ну что, самая умная?» Отец тычет пальцем в оценке в электронном дневнике в своём телефоне. «Теперь понятно, чем ты занималась вместо учёбы». «Миш, не надо так!» Вздыхает мама, но сама не может удержаться. «Юлечка, мы же не запрещаем дружить, но ЕГЭ на носу. Твоё поступление я исправлю!» Вырывается у меня. Это всего лишь одна контрольная. Одна? Отец открывает ещё три работы. Химия, физика, русский и даже алгебра. Везде четвёрки, хотя раньше были только пятёрки. Ты скатилась, дочка, и мы знаем, почему. Я хотела крикнуть, что это неправда. Что Егор, наоборот, помог мне разобрать сложную тему по физике что мы с ним даже придумали и адаптировали новое правило для формул, что он мне не мешал и не отвлекал от учёбы, а перестала я думать от постоянного напряжения дома. Но слова застревают в горле. Всё, хватит. Отец ставит точку. До конца четверти никаких прогулок, никаких телефонов. Только учёба. Понятно? По глазам мамы вижу. И никакого Егора. Я киваю, глядя в тарелку с остывшим супом. Над столом висит календарь. Там через три недели обведём кружком важный матч Егора. Я обещала прийти. Теперь я буду заперта, как в клетке. Перед сном я тайком достаю из-под матраса старый телефон, который одолжил Серёжа. Брат явно чувствует вину за своё предательство, поэтому молчит, но всё же встаёт на мою сторону. Захожу в свой профиль и вижу одно новое сообщение. Кнопка. Я не знаю, что там случилось, но помни, даже Архимед иногда тупил. Завтра я принесу тебе шпаргалку с формулами. Спокойной ночи. Я прижимаю телефон к груди и смотрю в потолок. Завтра. Завтра я должна всё исправить. Или… или признать, что больше не могу жить, разрываясь между двумя жизнями. Той, что придумали родители, и той, что сама хочу.